Город возле гор. Город Мейдзин, Ну как город? Больше можно было сказать городок, хотя и обнесенный крепостной стеной. Место не особо крупное. Мешанина улиц, десятка два лавок, небольшая площадь с рынком, где торговали травами, амулетами и самыми разными продуктами. Куда старательно направлялись все возможные повозки торговцев. И главное – дорога, торговый путь, по которому из восточных провинций везли редкие камни, древесину и благовония, проходившие через него. Парень вошел в город в тени полудня. На улицах было оживленно, но не слишком шумно. Вокруг пахло специями и мокрой землей, так как накануне прошел дождь. Войдя в открытые ворота, возле которых расслабленно дремали стражники, Андрей слегка замедлил свой шаг, стараясь осторожно выглядывать, а не смотреть. Слушать, но не подслушивать. Немного погодя, он остановился у лавки травницы и, слегка помявшись, словно стесняясь, выложил на стол несколько флаконов. Эликсиры от воспаления, ожогов и ран от укусов, Ни яд, ни дурман. Глухо произнес он, стараясь говорить чуть неуверенно, с провинциальным акцентом. Старик-учитель послал протать. Хозяйка лавки, пожилая женщина, круглолицая с перебинтованными пальцами, подозрительно принюхалась. «Горная, да? С северного склона?» Андрей коротко кивнул. «Он там живет в пещере. Рядом какое-то разрушенное строение. Храм или монастырь. Я точно не знаю, но он живет там. Очень давно». «Давно никто с тех мест не приходил», — задумчиво пробормотала она. «С тех пор, как туда...» Она не закончила, Андрей уловил момент. «С тех пор, как что?» «Да, ничего». Коротко отмахнулась она. «Просто люди там пропадали, или с концами, или только их кости находили, внизу, под ущельем». Вот этого он точно не знал, ведь такие слухи могли разрушить всю его легенду, но парень все же решил продолжить. «Не, старик не мог». Он немного помолчал, потом добавил, словно поясняя: Он даже змею прибить и разделать не может, чуть в обморок не падает, мне приходится. Да, такой вряд ли мог бы. Слегка усмехнулась женщина и, заметив, что парень уже собирается забрать свой товар, сказала: Но ну, товар твой я возьму. Ты тут побудь, вон там, в тени присядь, я пока все проверю. Еле заметно кивнув, он отошел в тени и сел, где ему сказали, где и начал слушать более внимательно, ведь через такие лавки проходили различные разумные, старательно разнося самые разные слухи. И именно так он и услышал все, что хотел. «Говорю тебе, опять в тех горах свет был, зеленый, как от печатей». «Это точно они, секты нефритовой луны, все ищут что-то, воду особую, место силы или древнее капище». «Опять кровь пропала из храма, и три девочки словно в воздухе растворились». Говорят, ритуалы у них от демонов они вырезают сердца живьем, чтобы пробить завесу между мирами. Слушая все это, Андрей медленно сжал кулаки, стараясь сдерживаться и не выходить из образа. Теперь он точно знал, зачем они приходили в горы. Не просто для захвата места силы им нужна была дверь, врата, и, возможно, они чувствовали, что где-то рядом может быть даже осколок силы Бога. А те самые духовные звери, которых в горах всегда хватало, могли стать нужным им материалом. И кто-то уже начал собирать тот самый материал для жертв на алтаре. Немного позже, забрав немного масла, муки и риса, он исчез с улиц этого городка так же, как и появился, без следа, без всплеска энергии. Только в лавке, где оставил свои снадобья, женщина долго смотрела ему вслед и шептала. «Странный парень, лечебное зелье, а сила в них такая, не для простого отшельника, даже не для лекаря». Она помолчала и снова произнесла. «Кто ты, мальчик? Кто ты на самом деле?» В следующий раз Андрей появился в этом городке уже под вечер. Свет уходящего солнца красил дома в оттенки меди и золы. Тени удлинялись, и шум дневной торговли постепенно стихал. Но именно в это время на улицах появлялись другие люди. Те, кто не любил дневной свет. Те, кто не хотел, чтобы на них смотрели. Он выбрал для наблюдения старую башню возле южной стены, когда-то она была сторожевой, но теперь ее нижний этаж заселили уличные продавцы, а верх давно пустовал. С помощью одной из маскирующих печатей Андрей закрепился в одной из трещин под крышей, буквально исчезнув из поля зрения. С этой точки просматривалась почти вся площадь, дорога к храму и, главное, перекресток, ведущий к особняку, окруженному плотной стеной с глиняной черепицей. У этого дома не было вывески, но поток людей туда был постоянным. Кто-то входил, но не выходил, особенно после заката. И первые два дня Андрей не предпринимал резких действий, он просто наблюдал, запоминал, строил карту передвижений. Именно так он заметил, что там побывали трое мужчин в темных одеждах, чьи энергетические колебания были приглушены неестественно ровно. Необычные торговцы и не стражи. Два раза в день туда производилась доставка ящиков, по всей видимости, с травами, кровью или алхимическими компонентами. Иногда по ночам в скрытом переулке за храмом появлялись люди в мантиях секты Нефритовой Луны. Их лица были скрыты, но магические следы на их одежде, те самые сгустки демонической ауры, не скрывались даже под плащами. Они не прятались. Вот это и было странным. Позже, старательно пройдясь по городку под видом торговца зельями, Андрей услышал немало интересного и даже противоречащего. Этот город контролирует род Лин, один из древнейших кланов Поднебесной империи, потомки тех, кто встал на сторону истинного императора, даже когда тот оказался брошен и предан большинством сект и родов. Так что сейчас род Лин, хоть и в опале, но был известен своей жестокой верностью принципам и ненавистью ко всем, кто прибегал к демоническим техникам, в особенности к ритуалам с жертвоприношениями. И сейчас, именно на этой территории, в этом городке, секта нефритовой луны чувствовала себя как дома? Да как такое вообще было бы возможно? Это не укладывалось в логику. Именно поэтому Андрей начал действовать. Ночью, пользуясь скрытностью и ловкостью, он установил наблюдающие печати в ключевых точках, на перекрестках у особняка с закрытым входом, под карнизом одного из боковых зданий местного храма, на столбе у рынка, маленькая, невидимая обычному взгляду, на заброшенном колодце, где по слухам исчезали люди. Каждая печать была настроена не просто на съем информации, но и на передачу через один из усилителей, спрятанных в горах. Теперь он видел не только то, что происходило, но и чувствовал фоновую магическую активность, отслеживал энергетические всплески, в том числе попытки применения техник. Уже на третий день наблюдений система печати дала ему первый ответ. Он засек странное синхронное движение между храмом, особняком и задним двором трактира «Серебряный корень». В течение ночи в каждом из этих мест на короткое время вспыхивала одинаковая энергия демонического типа, а затем в каждом месте появлялись следы исчезновения жизненной силы, как будто что-то или кто-то поглотил ауру людей. А это означало только одно – жертвоприношения проводятся сразу в нескольких местах, а значит, это не просто вылазка, а полноценная сеть. Андрей вновь взглянул на особняк у стены и присмотрелся к резьбе на двери, его сердце дрогнуло, там был герб рода Лин, половинчатый, стертый, как будто его пытались скрыть, но не до конца, а внутри дома, судя по всему, жили именно те, кто был связан с сектой нефритовой луны. Или кого-то из рода Лин подменили, или часть семьи продалась за силу, нарушив обед, данный предкам хотя оба вывода были бы весьма неприятными и даже нежелательными так как и в том и в другом случае это означало только одно внутри рода лин идет раскол а значит весь этот город был в опасности не внешний а внутренней и теперь андрей не мог оставить это место просто так Он медленно и глубоко втянул в себя дыхание, вернувшись в горы под покровом ночи. За его спиной остался тихий, наполовину спящий город, но он уже знал, что если ничего не сделать, то очень скоро весь этот городок будет залит кровью. Спустя несколько дней Андрей вернулся в город и прождал практически всю ночь, затаившись в узком коридоре между старым складом и переулком, ведущим к окраине города. Одетый в тень и тишину, он ощущал шаги еще до того, как появился звук. Это был один из слуг особняка, мужчина лет 30 с характерной выправкой бывшего культиватора. Он носил под одеждой амулет, скрывающий ауру. Довольно дорогой, но слабый против того, кто благодаря уровню доулин видел сквозь ложь. Резким, как удар змеи движением, Андрей вынырнул из темноты и схватил его за горло, утащив заброшенное здание, стены которого давно не слышали голосов. Он плотно закрыл за собой дверь и активировал печать подавления, приглушив все до мертвого шепота. «Попался!» Хрипло прошипел он, сжимая амулет мужчины, пока тот не лопнул в пальцах. Мужчина задыхался, дергался, пока не почувствовал, как мир вокруг него начал рушиться. Андрей медленно поднял ладонь, и тени на стенах сдвинулись. Они начали вращаться, вытягиваясь и срастаясь в образы. Кровь, огонь, жертвенные алтари, изувеченные тела детей – иллюзия, но слишком реальная. «Что это такое?» Выдохнул пленник, даже не пытаясь утереть пот, что чуть ли не сплошными потоками стекал с его лба. «Истина!» – прошептал Андрей. «Теперь расскажи». Для полной откровенности он использовал новую технику подавления воли, созданную через копье, усиливая ее эхом духовной силы. Низкий вибрирующий звук, словно дыхание дракона, давил на грудь, слуга закашлял кровью. Его воля сейчас ломалась не от боли, а от внутреннего столкновения с собственным страхом. Иллюзия усилилась, и теперь он стоял у алтаря, на котором извивалась связанная девочка с чернеющими венами и мутными глазами. «Она болеет!» «Госпожа, младшая дочь главы!» Заикаясь, проговорил пленник, глаза закатились. «Они сказали, только они могут сдержать духа!» «Какого духа?» Голос Андрея прозвучал, как камень по черепу. «Злобного! Он уселился в нее! Она кричит по ночам, ломает вещи, говорит на забытом языке! Мы пытались сделать все, что только могли! Все! Но они, они пришли и остановили!» Услышав такие откровения, Андрей замер. Внутри него медленно поднялась тяжелая волна понимания. Злобные духи не редкость в нижнем мире, но такие духи не появляются сами по себе. Чаще всего они создаются именно из душ убитых с особой жестокостью, через ритуалы, через жертвоприношения. Она никогда не болела, да? Хладнокровно спросил Андрей, продолжая допрос. Мужчина заплакал, он больше не сопротивлялся. Они принесли что-то. Урну. Сказали, что это для очищения. После нее маленькая госпожа. Она изменилась. Глаза, голос. Ее мать умоляла, но ее не слушали. А потом ее увезли. Андрей почувствовал, как в груди у него сжался воздух, он уже видел такие урны. Они не очищают, они переносчики. В них содержатся сгустки созданных духов, выведенных через ритуальные смерти и пытки. Суть была ясна. Секта нефритовой луны подстроила вселение духов дочь главы рода Лин, а потом предложила помощь, заплату, за доступ, за власть. Сделав такие весьма неутешительные выводы, парень заткнул рот пленнику кляпом из тряпки, а когда тот обмяк, закатив глаза, проверил артерии, мужчина потерял сознание. Но выжил. Андрей выжег след допроса, оставив лишь легкий ожог на запястье, метку, печать мнимой слабости, чтобы избежать подозрений, а сам исчез в тени. Всю эту ночь Андрей не спал. Покинуть город, да еще и посреди ночи, для него не составило труда, ведь он мог летать на копье, даже не демонстрируя силу доулин. Так что через полчаса он уже сидел на вершине ближайшего хребта, задумчиво наблюдая, как внизу мелькают огоньки городских домов. А где-то за высоким забором плакала маленькая девочка, которую прямо изнутри сжирал словный дух, созданный из тех, кого сожгли живьем на алтарях секты нефритовой луны. И он поклялся, что «раздавит этих мразей, даже если для этого придется сжечь пол мира». Город Мэйдзин засыпал рано. Старые фонари на улицах чидили маслом, и только редкие патрули с факелами еще бродили по переулкам. Андрей уже стоял в тени карнизов, укутанный в плащ святого, слившись с ночным ветром. Он не издавал ни звука, даже птицы не замечали его присутствия. Особняк семьи Лин возвышался к северо-западу в старом районе, где дома стояли не так плотно. Здесь его буквально повсюду окружали стены из черного камня, выточенные по старым лекалам имперских укреплений. В резиденцию вели ворота, охраняемые двумя мастерами третьей звезды до уши. Все было слишком идеально. Андрей знал, что он не пойдет через главный вход. Он активировал печать скольжения и, затаив дыхание, буквально прошел по вертикальной стене, карабкаясь вверх, как ветер, пробегающий по скале. В нужный момент он исчез в воздухе, слившись тенями, используя старую технику «шага по угашиванию. Попав на крышу, парень немного выждал снова. Ему нужно было прочувствовать пульсацию защитных барьеров. Четыре слоя и два скрытых наблюдателя. Старейшины или личная охрана? Пронеслось у него в мыслях, но, к его удивлению, все барьеры были не той работы, которую он ожидал. Они все были от секты нефритовой луны. Слишком уж специфические энергии в них применялись и слишком знакомые тому, кто уже сталкивался с техниками, основанными на силе от жертв, замученных на алтарях. Пробравшись внутрь, он двигался плавно, не касаясь ни одной балки, ни одного ковра. Слева – помещение со шкафами, где лежат какие-то свитки. Наверняка местная библиотека. Справа – роскошное помещение, которое может быть только залом для приемов. Он почувствовал дыхание дома, и оно было тяжелым. Они здесь, повсюду, как паразиты. Когда Андрей наконец-то добрался до восточного крыла, где располагались личные покои главы рода, он применил печать проскальзывания и буквально прошел сквозь запертую стену, вместо того, чтобы взломать дверь. Внутри царила мрачная тишина. Комната была большой, просторной, завешенные плотной тканью окна, запах благовоний и крови. В центре комнаты на роскошной кровати лежала девочка лет десяти, бледная как воск. Она спала на боку, руки стянуты шелковыми лентами с выгравированными иероглифами. На лбу можно было разглядеть печать запирания души. Глаза под веками дергались, словно она сражалась с кем-то даже во сне. Андрей затаил дыхание. Он провел ладонью над воздухом, активировал технику раскрытия духа, адаптированную под свою силу. И увидел чудовище. Оно сидело на груди девочки, его не было видно глазами, но в духе это было что-то между пауком и дымом с обгрызенным лицом, в глазах которого отражались лица мертвых. Оно не просто жило в ней, оно питалось ею, постепенно, методично выжигая душу, оставляя пустую оболочку. «Это, это точно не болезнь, это ритуал, закрепленный в теле живого ребенка, и это необычный дух». Это одна из изначальных стадий создания сосудов для техники, кормящей матери. Он знал это имя. Кормящая мать – одна из древних демонических сущностей, которая формировала свои воплощения через подобные одержимости, начиная с детей. Затем тела и души жертв становились органами. Один становился глазом, другой – когтем, третий – сердцем, и этот ребенок должен был стать чем-то важным. К сожалению, немедленное вмешательство было просто невозможно, ведь Андрей уже знал о том, что сейчас не может изгнать духа. Если он просто сорвет печати нефритовой луны, то девочка умрет в жесточайших муках. Он мог только пометить ее ауру, вложить свою защитную печать, невидимую для стороннего наблюдения, но действенную, чтобы помешать этой демонической твари терзать ее душу. Он достал каплю эссенции из костяного меча и, сжав пальцы в древний символ, наложил печать затмения, которая действовала как антикоррозия, сдерживающая рост одержимости, но не убивающая духа сразу. «Потерпи, я вернусь за тобой, обещаю, но ты должна дожить». Потом он медленно отошел от кровати ребенка, растворяясь в воздухе, как и пришел, бесшумно, без следов, оставляя за собой лишь легкий след холода, едва уловимый даже для культиваторов. Андрей покидал особняк в полной тишине, и в его разуме медленно кристаллизовался новый план. Он не просто будет защищать долину. Теперь у него была цель – разрушить механизм, производящий таких духов, вытащить из цепких лап представителей этой проклятой секты девочку и сжечь все, что связано с этим культом. Потом он долго сидел в тени у еле тлеющего костра, не раздувая огня. На его ладонях лежала карта, но не из бумаги, а из тонких линий пульсирующего света, плетений, что он вычерчивал в воздухе, пользуясь силой ядра и своей волей. Постепенно на этой карте, благодаря имеющимся у парня амулетам этой секты, проявилась структура секты Нефритовой Луны. Десятки малых ритуальных алтарей, сплетенных в единую паутину энергии, направляемую в один центральный узел, скрытый глубоко в горах. Там, где рельеф сходится, как пальцы кулака, и находится сейчас ритуальный центр, сердце всей мерзости, что они творили. Вот он, корень всего этого. Андрей немного нервно сжал пальцы. Он понимал, что такое важное для них и всего их дело место охраняли не просто слуги. Как минимум, там должны быть три старейшины уровня Дадоуши и каждый с уникальной специализацией. А великий старейшина этой секты, по слухам, уже прошел часть пути к уровню Доулин. И если позволить ему перейти грань, то он станет живым сосудом для одного из высших духов, способных прорваться из Нижнего мира. Тогда жертвы будут исчисляться уже населением городов, а не деревень. Пока у меня есть время, я уничтожу это гнездо до того, как оно раскроется полностью. Это решение, возможно, даже кажущееся кому-то жестоким, быстро укоренилось в голове парня. И первым делом Андрей усилил дозорные печати в горах, чтобы в случае бегства ни один из старейшин этой жуткой организации не ушел. Он создал цепь пространственных ловушек в виде сдвигов реальности, которые размывали восприятие и отрезали обратные пути. Энергетические поля внутри долины и на подходах были перенастроены так, чтобы дезориентировать, оттянуть, рассечь вражеские силы на отдельные группы. Против них нельзя работать напрямую. Их силу надо дробить, давить поодиночке. Сектанты действуют как звери в стае, а я их разделю. Далее шла активация змеиного ключа. Андрей трижды ударил костяшками пальцев о ритуальную пластину, которую теперь постоянно носил с собой. И из глубин гор ответил приглушенный рев, будто вздох предвечного зверя. Пещерная змея, теперь ставшая одним из подчиненных существ Андрея, медленно ползла из расщелины. Ее чешуя трещала от скопившейся в теле силы. Теперь, после тренировок, она обладала двумя головами, и каждая из них могла впрыскивать не яд, а духовную разрушающую энергию, разъедающую не только плоть, но и плетение ядра. Ее удары Андрей усилил метками управления, вплетенными в боевые звуковые сигналы. В нужный момент он мог направить зверя туда, где враг слабее или окружен. Чтобы вытянуть врагов из их ритуального центра, где они явно будут максимально сильны, Андрей создал ложную духовную аномалию в одной из сопредельных долин. Для этого он использовал каплю крови истинного бога, тщательно экранировав ее. Изнутри она испускала импульсы божественной природы, которые сектанты воспримут как активизацию нового канала к внешним мирам. Это был крючок, и он сработал. По наблюдениям разведсети своих печати, Андрей видел, как трое мастеров «да до уши и шесть учеников уровня «до-уши» двинулись туда на рассвете. Андрей их уже ждал. Он дал им войти глубже, окружив их иллюзиями и запечатанной тропой. И только когда они оказались достаточно далеко от ритуального узла, Андрей ударил. В центре выстроены им ловушки, в мгновение вспыхнули копии, фантомы прежних врагов, а затем появился и он сам, закутанный в плащ святого и маску пустого лика. Но уже без силы. Первый удар, через копье святого, усиленное плетением дубликации, расщепил ядро самого сильного среди них мастера да до уши. Его тело практически мгновенно превратилось в пепел, даже не успев упасть на землю. Второй был укусом змеи, поглотившим сразу троих мастеров до уши. Их души начали растворяться в духовной кислоте, пока те кричали, не осознавая, что их уже нет. Третий – техника подавления воли, вложенная в копье, разорвала духовную оболочку второго старейшина, который был на шаг от нового прорыва. А остальных, мечущихся в поисках выхода представителей секты, добила змея, поглощая их тела без остатка. Их больше нет. Сразу после победы Андрей перенесся в ритуальный центр, пользуясь рассчитанным заранее временным окном. Оставшийся великий старейшина был в трансе медитации, сидя в центре алтаря, окруженный сосудами запечатленной болью. Но Андрей не пошел в бой сразу. Сначала он разрушил опорные печати, выдернул три артефактных столпа, которые держали защиту, и призвал змею, и только потом ударил. Мир вокруг сжался. Ритуальный узел взорвался в три этапа, каждый сшибая воздух с гор, пока последний крик великого старейшины не оборвался, распавшись на пепел и разбитые сгустки души, так и не сумев защитить себя в момент атаки. Потом началась бойня. Так как все представители секты, кто находился поблизости от этого места, практически сразу поняли, что именно их самих ждет, если они выживут, когда великий старейшина погиб. Спустя всего час Андрей стоял среди пепла. Все, что осталось от древнего ритуального узла – пепел, исписанные рунами осколки нефрита и поплавленная земля. Но главное – структура была полностью разрушена, система, которую они строили долгие годы, а то и десятилетия, оказалась нарушена. Сердце вырвано, и теперь на него точно обратят внимание. Они почувствовали это мгновенно. Поток силы, что веками перетекал в их ритуальный центр, оборвался, словно жилу разрубили гнилым топором. Старейшины, хранители традиций секты нефритовой луны, взвились в приступе неконтролируемой ярости. Некоторые из них упали в духовный хаос, бормоча безумные мантры. Другие бросились к горящим зеркалам связи, пытаясь отследить убийцу. «Он был там! Он уничтожил ядро! Он забрал сосуды, кровь, все эссенции! А вы позволили ему уйти?» Лица старейшины и мастеров побелели, как полированный камень, потому что он действительно ушел. Но в полуистерике и гнева никто не заметил, что следы, которые были ими обнаружены на месте гибели великого старейшины, были оставлены им нарочно. Их намеренно вели к определенной, но совсем не той долине. В тот день небо над горами раскололось от взрыва духовной энергии. С вершины было видно, что там, где раньше возвышался ритуальный узел, теперь клубилось облако из пепла и горящего фиолетового дыма. Там все еще бушевали энергии, которые теперь было просто невозможно обуздать. Из центра шли два десятка фигур – старейшины и боевые мастера секты нефритовой луны. Среди них – двое хранителей церемонии, одетых в черной мантии с серебряными вставками, несущие темные ритуальные хоругви, в которых бурлили и визжали заключенные духи, порожденные болью и муками многочисленных жертв, принесенных на их алтарях. Мы его достанем и не просто убьем, мы вплетем его душу в песнь тьмы, и его кости будут новой основой узла. Их путь вел к границе, близ городка, где начиналась равнина, но они даже не успели приблизиться к указанной им долине. Тот, кого они искали, не вышел к ним навстречу сам. С утеса, что висел над перевалом, через который проходил их путь, соскользнула огромная тень. Это была двуглавая пещерная змея, оскверненная и усиленная, которая сразу же обрушилась на авангард секты. Прошли буквально секунды, и трое мастеров были разорваны пополам. Их ядра вспыхнули, но не успели раствориться в небе, змея их поглотила. И в тот же миг из пространства возник он, Андрей, закутанный в шелковый плащ, черную маску и с копьем в руке. Он не проронил ни слова, но воздух задрожал, когда копье вздрогнуло, выпуская дублированные атаки, удар за ударом, будто падающий метеорит. Пятеро мастеров до уши седьмой звезды были повержены еще до того, как смогли произнести хотя бы название своей секты. «Освободите духов!» – зарал один из хранителей церемоний. «Пусть песнь пожирающих черепов станет его погребальной музыкой!» С десятков браслетов, ожерелей, урны и тех же хоругвей вырывались злобные духи, похожие на горящие черепа, увитые черным пламенем и оставляющие за собой дымные следы. Они завизжали, разрывая пространство, обрушивались на змею и Андрея. Некоторые пытались вгрызаться в ауры, другие пронзали сознание, навязывая образы смерти. Но зря. Змея не только не страдала, она начала пожирать их, выхватывая такую добычу прямо из воздуха. Одной головой хватало тела представителей секты, второй всасывала духов, вытягивая энергию и запечатывая их в новых костяных наростах вдоль позвоночника. А копье Андрея пронзало черепа, как жемчужины, и каждый пронзенный дух лопался, взывая к небу, но не находя пощады. Он двигался молча, будто механика, сплетенная из стали ярости. Этот жуткий бой не остался незамеченным. С городских стен, которые граничили с предгорьем, десятки глаз смотрели на эту какофонию света и тени, не говоря уже про грохот магических взрывов, что доносились до города. Что это? Кто они? Это секты нефритовой луны. С кем-то сражаются, но с кем? Кто же мог бросить им вызов? Перевал был виден со стен, и все собравшиеся наблюдали то, как один воин и ужасающая двуглавая змея бились против целого отряда секты. Некоторые благоговейно шептали, другие падали на колени, думая, что видят воплощение духа гор. А самые старые пытались узнать стиль, но просто не могли. Тем более, что и расстояние было достаточно велико, чтобы можно было понять, кто именно решил противостоять секте, до недавнего времени считавшейся одной из самых великих. Это какая-то забытая техника. Копья. Непонятно. Но это все точно не из мир людей. Оставшиеся старейшины попытались было отступить, прикрываясь младшими товарищами, но Андрей нанес удар по координатным печатям, замыкая ловушку. Змея раздулась в размерах, вбирая всю энергию боя, и окуталась оболочкой из пульсирующей чешуи, которая глушила даже духовную речь. Последний выживший старейшина взвыл, пытаясь призвать духа крови, но копье святого пронзило его, как гвоздь через сердце. Его ядро вспыхнуло и рассыпалось. Ветер сдувал с поля боя остатки манны, пепел врагов и прах духов. Андрей стоял, дыша нервно, опираясь на копье. Сзади него возвышалась огромная змея, теперь сияющая кровавыми метками поглощенных, с новыми костяными наростами вдоль хребта. Силы врага, идущие по его следу, были полностью уничтожены, но он знал, что это все только начало. Пыль от боя уже оседала, но эхо сражения еще стучало в стенах города, разлетаясь по узким улочкам, по глиняным крышам, по темным подвалам и освещенным храмам. На западной стене, где стояли в дозоре старшие инспекторы городской стражи, все еще царила мертвая тишина. «Это был один человек?» Первым прервал молчание командир дежурного отряда стражи. «Один человек. И какое-то чудовище, похожее на змею». Тут же уточнил его помощник, жав в кулаке амулет тревоги, но не решаясь его активировать. Никто не спешил давать приказы, все они видели масштаб, силу, спокойствие этого воина. А потом тот всплеск силы перед тем, как он растворился в воздухе, забрав с собой жуткого змея, который буквально пульсировал энергией, сравнимой с вулканом. «Это было не просто да до -да уши». Командир сглотнул. «Он был куда выше». даулин И, возможно, даже не на первой звезде. Пока чиновники тихо переглядывались, простые горожане уже шетались в чайных лавках у рынка в тени храмов. Это был защитник, а может даже и сам дух гор. Нет, это был проклятый дух мщения, которого пробудили они, сектанты. А вы видели змею? Она ела души. Страх и восхищение сплелись в единую легенду еще до наступления сумерек, и имя таинственного воина уже передавалось в шепоте «Пустой лик». Андрей же не стал ждать реакции, он почувствовал, как дрожит под ним пространство, как жжет воздух рядом со змеей, которую он все еще удерживал с помощью связующей печати. Змея буквально всхлипывала всем своим телом, пульсируя изнутри, будто внутри нее гудел котел, доведенный бушующим под ним пламенем до бела. Это ядро из-за накопленной за последние недели силы рвалось наружу, и если не создать особую сферу подавления и отвода энергии, окрестности бы затопило взрывом духовной силы, а парень не мог позволить себе таких рисков. Это еще хорошо, что Андрей заранее подготовил пещеру в западной части своей долины, отрезанную от мира семью печатями блокировки, обвитую глушащими завесами и самой прочной системой отвода силы в пустоту. В центре располагалась глубокая ниша из тусклого черного камня, выдолбленная специально для этой цели. Там уже лежал алтарный камень, впитавший десятки ритуалов. С помощью магии пространства Андрей перенес змею туда, активировал печать и медленно снял с нее цепь подавления. «Теперь давай, покажи, кем ты стала». Как только с последнего костяного звена слетела печать, тело змеи вспыхнуло изнутри, сначала это было слабое мерцание, потом полноценный взрыв, от которого затрясли стены, две ее головы разом поднялись, раскрыв пасти вверх, и из каждой хлынул свет, густой, почти физически ощутимый. Магические завихрения, сплетенные из белого, черного и багрового, окружили ее туловище. Чешуя начала трескаться, но не от разрушения, а от вытеснения старой формы, новой. Она идет выше. Понял Андрей, затаив дыхание: Прорыв на третью звезду до улин, или даже выше. С каждой минуты ее сила росла, воздух вокруг сгущался, и даже печати, созданные на случай катастрофы, начали искрить от напряжения. И тут раздался рев, как из недр земли, и всплеск, как взрыв звезды. Печати выдержали, пещера устояла, а змея изменилась. Теперь ее длина была вдвое больше, каждая чешуя ослепительно полировалась светом, а из ее тел появились пульсирующие кольца энергии, похожие на ореолы. Но главное, ее разум стал глубже, связь с Андреем теперь ощущалась не как повиновение, а как взаимная клятва крови, а ее глаза стали человекообразными с пониманием, с волей. Все это время Андрей молча смотрел на то, как она склонила одну из голов перед ним, не как зверь перед хозяином, а как союзник перед командиром. «Ты чувствуешь?» Слегка растерянно пробормотал он, качнув головой. «Теперь ты больше, чем просто духовный зверь». Он потянулся к ее шее и аккуратно коснулся чешуи. Там пульсировала новая печать, духовная, и он знал, что впереди война. И именно такая сила ему и была нужна. Ночь, следовавшая за прорывом, не принесла тишины, хотя Андрей и усилил подавляющие печати, отголоски трансформации змеи все равно пронизывали пространство как слабый, но ясный гул колокола, вибрировавший в костях и земле. На дальнем склоне хребта, где в тени осыпающихся гротов жил трехрогий каменный буйвол, его глаза распахнулись. Он поднялся с лежбища и замер, глядя в сторону долины, куда раньше никогда не приближался. Это не просто зверь. Выдохнул древний дух. Это вызов. Гул разбудил старых, прогнал молодых, их иерархия была нарушена. В западной стороне леса, за древними елями и тронутыми туманом тропами, лесная виверна, хищница второго уровня до уши, внезапно спустилась с деревьев, оставив охоту. Она не рычала, она не искала вызова, она отступала. Ее прародитель был побежден змеей этой породы много поколений назад, и звериная память хранила страх, а теперь та кровь снова взыграла в горах. Даже ветер, пролетая через перевалы, теперь нес ни запах, ни звук, а волну давления, волю нового властителя долины, волю, в которой звучало «Я здесь», «Я пробудился», и теперь эта земля наша. Мелкие духовные лисицы, призрачные кабаны, даже полупрозрачные журавли, все рассыпались по склонам, меняя маршруты, избегая воды, в которой отпечатала змея. Даже волки с угольной гривой, обычно наглые и голодные, три ночи не выли, так как даже их Альфа замолчал первым. Сидя на утесе у верхней скалы, Андрей видел все это, он ощущал все. Как эти духовные существа, далекие, чуждые, разные по природе, но знающие силу, сейчас тревожились из-за того, что один из них резко усилился. Он не прятался, он просто сидел в плаще святого со сдержанной аурой и позволил звериному миру посмотреть на него. «Если вы поймете, что я защищаю, останетесь. Если вы жаждете власти, отступите. Если вы хотите испытания, я не откажу. Но только один правит в этой долине». До утра все духовные звери, что обитали поблизости, куда-то ушли, медленно, без лишних звуков. Но кто-то один, видимо, в качестве напоминания, оставил метку на валуне у границы, след когтя, наполненный холодом и уважением. Это было не подчинение, но признание. Мы услышали, мы поняли.